Она ощущала в себе силу уговорить, убедить его. Луцей была на редкость честна по натуре и не умела притворяться. Ей ничего не удавалось добиться от ДДД, когда она испытывала к нему неприязнь. Если же напротив ее тянуло к Фузану, и она могла, не кривя душою, обнаружить перед ним свое чувство, тогда власть ее над ним была безгранична. В последнее время она враждебно замкнулась. Его долгое молчание мало-помалу внушило ей страх, что со своей обычной медлительностью и коварством он готовит удар по Иосифу и Маттафию. Его письмо успокоило ее. Сказать по правде, характер Домицана всегда ей импонировал. Его свирепая непреклонность, его невероятная гордыня – его извращенная, безрассудная, безудержная энергия, все это влекло ее с самого начала. К тому же она твердо знала, что он любит ее. По сути дела, только ее. Вот почему письмо согрело ей сердце. Она радостно ждала встречи. Оживленно готовилась она к поездке в Альбан. Полной радости предстоящего боя рисовала себе объяснение с Фузаном. Она непременно доведет до конца то, что задумала. Она хочет, чтобы путь к ней и к Матафию и впредь оставался открытым для близнецов. Она хочет, чтобы Дометилла вернулась из ссылки». Первые три дня их новой совместной жизни с ДДД прошли в торжественных церемониях усыновления. Это были в первую очередь религиозные торжества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 и молодым евреям немедленно и бесповоротно.